Глава 14. Муром, идешь с Айвоном через центральный, принялся командовать Алёша, получив от друга карт-бланш. Добрыня, следуешь за ними, страхуешь тылы. Мы с Топтыгином перекроем черный ход. Думаешь, он побежит? уточнил Добрыня, навешивая на друзей защитные благословения. Уверен, усмехнулся Алеша. Причем, как только увидит Айвана в компании двух здоровяков. Только за ним не бегите, а то напоритесь на какой-нибудь сюрприз. Я прикрою, нахмурился Добрыня. Конечно, прикроешь, не стал спорить Алёша. Но смысл рисковать понапрасну. Шуганите его и просто обойдите таверну сбоку. Там и встретимся. Так и получилось. Горес, как обычно, сидел в дальнем углу, откуда открывался великолепный вид на весь зал таверны, и сразу же заметил появление списанного уже ревизора. А уж когда сопровождающий его здоровяк вскинул свой меч и заревел, «Это ты Ваньку обидел!» Горис мгновенно понял, пора делать ноги. «Да, он лучший наемный убийца Сибурска. Да, его услугами не гнушаются пользоваться и кланы, и верхушка магистрата, но рисковать и вступать в прямой бой? Увольте!» Лучше сделать ноги и позже разобраться и с мальчишкой, который умудрился сбежать из-за стенок его самого щедрого заказчика, и с этим воином. Промага Горис и вовсе молчал, тот еще даже в таверну не зашел, но от него веяло такой мощью, что наемный убийцы и думать не стал. Двойной выстрел из скорпиона, миниатюрного арбалета, за который пришлось отвалить целую гору золота, и Горис мчится к неприметной арке. Вариант отхода продуман давненько, через кухню на задний двор, а оттуда по знакомой лесной тропинке до ближайшей делянки. Благо таких местечек у Гориса как вокруг Сибурска, так и в городе было свыше нескольких дюжин. Да и не привыкать ему уходить, будь то имперская стража, устраивающая облаву, или хитроумный заказчик, решивший вернуть свое золото. Первых обвести вокруг пальца мог и ребенок а вот вторые раз за разом теряли свои глупые головы. Ведь Горис, в отличие от алчных купцов, не хранил в тайниках груда золота, предпочитая вкладывать его в самый надежный актив — в себя. Горис мчался через кухню, предвкушая ближайшую ночь. Он дождется, когда они встанут на привал и отрежет головы этому ушлепку Айвану и его дружкам, а потом продаст их вещички, одному своему знакомцу. И вообще, если повезет, получится обменять весь будущий хабар на вожделенные сапоги из кожи мантикоры. Ну а потом он заглянет в гости к некроманту и требует с него двойную оплату. Горис выскочил на задний двор, швырнул за спину домовой мешочек со смертельным дурманом и бросился в лес. «Эх, рутина!» Сколько уж раз он уходил от всевозможных мстителей, ищеек и стражи, подчищая за собой хвосты. Скукота! Вот только на этот раз что-то пошло не так. Стоило наемному убийце ступить на крохотный задний двор таверны, как левую ногу пронзила острая боль. Проковыляв по инерции несколько шагов, Горис нелепо взмахнул руками и рухнул на землю. И тут же плечо резануло болью. Горис зарычал, рванулся было вперед, но не тут-то было. Какой-то умелый лучник пришпилил его к земле, словно бабочку. «Ануло море», — прошипел наемный убийца, выхватывая из-за пазухи свиток, который дал ему некромант. Благо левая рука все еще работала. «Тарку море здорово». Договорить ключ активации убийца не успел. Сначала он почувствовал, как дрожит земля, а затем что-то оглушительно заревело у него над духом, Точнее, не что-то, а кто-то. На здоровую пока что руку, сжимающую свиток, наступила мохнатая лапа, а из распахнутой пасти, замерзшей в нескольких сантиметрах от лица убийцы, донесся леденящий душу рев. И хоть Горис считал, что у него нет души, но поделать ничего не мог. Его парализовало, словно от укуса императорской гадюки. «А еще, кажется, он только что сходил под себя». «И это все!» – послышался чей-то насмешливый голос. Следом хлопнула тетива. «Данг! Данг! Данг!» Каждый выстрел отзывался болью и, что самое главное, обидой. Горис не мог пошевелиться. Над ним нависал здоровенный медведь, а тело и вовсе не слушалось. Но профессиональный убийца понимал, что происходит». Неизвестный лучник продолжал пришпиливать его к земле по пять стрел в каждую ногу, по три в руки. И самое ужасное, что мохнатый монстр, по ошибке зовущийся медведем, помогал лучнику, он целенаправленно придавливал те части тела, которые стрелок фиксировал. И с каждым выстрелом шансы на благоприятный исход таяли как медики в руках пинчуги. А уж когда одна за другой четыре стрелы вонзились в живот, горе понял, Его никто не собирается оставлять в живых. Вот тогда-то наемный убийца и завыл. Вы это слышите? Айван замер на месте, не спеша продолжать путь. Сначала жуткое заточение и соседство с неживыми разбойниками и костяными гончими, затем неожиданное спасение, допрос, потом марш-бросок по лесу. В последние дни на Ивана столько всего навалилось, что он сам недоумевал, как до сих пор стоит на ногах. Казалось, человеческая выносливость не знает границ, но всему есть предел. И этим пределом для Ивана стали два отравленных арбалетных болта, которые чуть было его не убили. Заходя в таверну с Муромом и Добрыней, коллежский регистратор чувствовал себя в безопасности, но эти болты... Казалось, время превратилось в кисель, и он увидел, как к нему медленно, но верно приближается смерть. Он видел блестящий от яда наконечник болта, видел зеленоватый шлейф, тянущийся за снарядами, чувствовал леденящее приближение смерти. И когда Айван уже смирился, первый болт, столкнувшись с магическим щитом, брызнул во все стороны щепками, а второй... Второй, встретившись с клинком Мурома, сверкнул искрами и с глухим звуком вонзился в деревянный пол. В каких-то сантиметрах от ноги Айвана. Вот тогда на калишского регистратора и незадачливого ревизора и накатило. Задрожала челюсть, коленки подогнулись, и он так бы и плюхнулся на пол, если бы его не подхватил Муром. «Негостеприимно нас тут встречают», — прогудел богатырь и, бросив хмурый взгляд — На замершего за стойкой трактирщика потащил Айвана на улицу. И вот там-то, когда они почти уже обогнули таверну, он услышал этот полный отчаяния вой. М -м -м «Может, здесь п -п -п подождем?» Челюсть снова задрожала, и Айван умоляюще посмотрел на Мурома. «Пожалуйста!» «Шагай давай!» Муром по-отечески хлопнул Айвана по плечу, от чего тот буквально вылетел из-за угла. И не боись, ревизор, своих в обиду не даем. Я-то вам зачем? Айван, увидев лежащее тело, тут же отвел взгляд, но не тут-то было. В память уже врезались кадры пришпиленного к земле Гориса. И оперение стрел, и раскрытый в беззвучном крике рот. И что самое главное животный ужас, навеки поселившийся во взгляде проводника. И Айвану неожиданно стало жалко этого убийцу. Да, тот только что пытался его убить, да обманом завел к некроманту, но... Айван не мог смотреть на его мучения. «Во-первых», — прогудел Муром, подхватывая щедушного ревизора, у которого опять закружилась голова. «Чтобы ты его опознал, это он?» «Он», — кивнул Айван, старательно отгоняя от себя мысль, что он только что подписал Горису смертельный приговор. «Я могу идти?» Во-вторых, словно не слыша его вопроса, продолжил Муром. «Посмотри, что будет с любым, кто покусится на благополучие нашего клана». Айван невольно посмотрел на извивающегося гориса и поспешно кивнул. В-третьих, Муром хлопнул Айвана по плечу и, развернув его к себе, посмотрел в глаза. «Ты умный парень, Айван, но умных мало где любят. Ты хотел навести всебурский порядок, и тебя списали. Но я вижу, что ты хороший человек». Богатырь замолчал, внимательно всматриваясь в трясущегося перед ним коллежского регистратора. «Трусоватый, конечно», — вздохнул Муром, — «и хиловатый, но это все поправимо. Пойдешь к нам?» «Эм, что, простите?» — переспросил Айван, не веря своим ушам. «Я говорю, пойдешь к нам в клан», — терпеливо повторил Муром. «Город стремительно разрастается, нужны грамотные управленцы». «Финансисты, в общем, надежные чиновники. Я, у Айвана разом, стало сухо во рту и вспотели ладони, но он все же выдавил из себя. Я согласен». «Вот и отлично», — усмехнулся Муром и посмотрел на гнома. «Добрыня, будь добр». Договаривать Муром не стал, но Добрыня и так его понял. «Пойдем, друже. Гном подхватил шарашенного и раздавленного происходящим ревизора и потянул его за угол. «Пропустим почарки, да?» Для успокоения нервов. Муром же, дождавшись, когда не уведет их нового чиновника, посмотрел на Алешу. «Что скажешь?» «Жестко ты с ним», — усмехнулся эльф. «Но завербовал эффективно, тут ничего не скажешь». «Да я не про ревизора», — отмахнулся Муром. «Про этого». «А, про этого». Алеша покосился на скулящего от боли и предчувствия неминуемой смерти убийцу. «А чего тут говорить?» «У него должна быть база, сообщники, выход на некроманта», — принялся перечислять Муром. «Знаешь, Алеша изучающе посмотрел на Гориса. Ты, скорее всего, прав, и если его как следует разговорить, он выложит нам все». Но от Мурома не укрылось сомнение, мелькнувшее в словах друга. «Но, во-первых, он лишь пешка принялся загибать пальцы эльф, и нет у него никаких выходов на некроманта». Во-вторых, лениво все его нычки отыскивать. Ну и в-третьих, пора мне, Илюш». «Лениво ему», — проворчал Муром. «Там Вовочка за каждый золотой бьется, а ему лень. Подумай только, сколько золота и артефактов может у него быть, Муром». «Да бог с тобой», — махнул рукой богатырь. «Я так понимаю, живым ты его сдавать не собираешься?» «Такую пакость за спиной у себя оставлять», — удивился Алеша. «Нет, конечно. К тому же стоит ему попасть к страже Сибурска, как на следующий же день сбежит». «Это да», – поморщился Илья. «Ладно, закрывай тогда задание и пошли. До Сибурска вместе доберемся, а там уже делай, что хочешь». Вот и ладушки, – обрадовался Алёша, который до последнего думал, что Муром будет настаивать на максимальном выполнении задания. «Не убивайте!» Прохрипел Горис, предпринимая последнюю попытку спасти свою жизнь. Золото, артефакты, убежище некроманта. Не интересует. Покачал головой Алёша, кивая Таптыгину. Медведь коротко рыкнул и небрежно махнул лапой, от чего голова легендарного наемного убийцы Гориса кровавый кинжал покатилась по земле. Зуб даю, там шикарный квест был. Вздохнул Муром. Своя история, бонусы, плюшки. «Ой, да плевать!» – отмахнулся Алёша. «Этих квестов и заданий хоть на зиму соли. Смотри, Муром, не превратись в заклепочника. Задание – это не самоцель». «Да знаю я», – Примеряющий протянул Муром. «Но вдруг бы он чего полезного рассказал». «В твоих мечтах», – усмехнулся Алёша. «Я знаю таких, как он». Алёша кивнул на то, что осталось от Гориса. «Сегодня он здесь, завтра в другом месте» все, что у него есть при нем, что до нычек, там нет ничего особо ценного. «Думаешь?» — скептически протянул Муром. «На все сто», — заверил его Алеша. «Все ценное такие, как он носит с собой. А чего попусту воздух сотрясать? Проверь, что от него осталось, и все сразу встанет на свои места». «Твое задание — твоя добыча», — покачал головой Илья. «Ну, как знаешь, Алёша сходил за укатившейся головой Гориса, убрал её в инвентарь и склонился над утыканным стрелами телом. «Ну вот», — победно заявил эльф, протягивая другу небольшую записную книжку. «Я же говорил...» «Что там?» — заинтересованно протянул Муром, принимая блокнотик. «Ммм, карта и список контактов? Ха, и здесь этот Пабло Чичикана. Вот тебе и зацепка», — усмехнулся Алёша. «Справитесь с Добрыней без меня». «Справимся», — кивнул Муром. «К тому же я уже задание свое закрыл». «Вот и ладушки», — Алеша свистнул Топтыгину, и Медведь молча направился в лесную чащу. «Артефакты скинул Вовочки в клан Хран, кроме парочки шмоток на скорость и незаметность». «Добро», — вздохнул Муром, которому крайне не хотелось отпускать друга. Особенно сейчас, когда они так близко подобрались к открытию фамильного подземелья, а значит и к мечу-кладенцу. Но Алеша, как никто другой, понимал, что он делает и для чего. И раз друг так сильно рвется в реал, значит, на то есть серьезные причины. И Муром догадывался, какие. «Ты же не знаешь, что нам делать с кладенцом, да?» – спросил он у друга. «И именно поэтому рвешься обратно, так?» «Догадываюсь, неохотно отозвался Алёша. Но этого мало. Там же, скажем так, остались некоторые вопросы, на которые раньше я не смог получить ответы». «Что поменялось сейчас?» — не понял Муром. «Думаешь, твое начальство поменяет свое мнение?» «Думаю», — Алёша криво усмехнулся, «что с недавних времен я сам себе начальство». И, не давая другу возразить, кивнул на лес. «Всё, Муром, время, потом поговорим». «Ну, потом так потом». Илья неодобрительно покачал головой, но спорить с Алешей не стал. «Я сейчас». Использовать черный ход он не стал, слишком уж узко, и, не поленившись, обошел таверну. И каково же было удивление Ильи, когда он увидел блюющего в кустах Айвана, которого заботливо поддерживал Добрыня. «А вы чего не в таверне?» – нахмурился богатырь. «И почему его так полощет? Неужто до сих пор не отошел?» «Если бы!» – вздохнул Добрыни, успокаивающе похлопывая Айвана по спине, отчего тот по новой зашелся кашлем. «Зашли мы в таверну, только там трактирщик распухший лежит, а из кухни туман зеленый ползет, но Айвана и не удержался». «Ясно?» – поморщился Муром. Богатырь хотел при трактирщике сказать, что они возвращаются в Малые Выхи, и таким нехитрым образом навести возможных преследователей на ложный след. И ведь Горис, каков негодяй, не моргнув глазом отравить всю таверну, зная, что под удар попадет трактирщик вместе со всей семьей. Была бы воля Ильи, воскресил бы его и лично прибил. Добрынь, Муром с сожалением посмотрел на таверну. В живых кто-нибудь остался? Никого, отрицательно покачал головой маг. «Трактирщик, две служанки, двое, судя по всему, лесников. Не понимаю, зачем их убивать». Видимо, задумчиво протянул Муром, «Горес встречался здесь с некромантом, и кто-то из местных мог запомнить его лицо». «Скорее всего, так оно и было», — согласился Добрыня. «Раз так, нам нужно как можно быстрее оказаться в Сибурске и во что бы то ни стало отыскать этого некроманта». Ты прав, в голосе Мурома прорезалась сталь. Давай устроим этим несчастным погребальный костер и поспешим в Сибурск».